Глава 18. Маша. Я пожалела, что осталась в больнице. Как только мы с Жанной выяснили, что с Богданом всё в порядке, нужно было уезжать. Встречу с генеральным прокурором приятной не назовёшь. Он одним взглядом показал, как ко мне относятся, Ну а его слова это подчеркнули. Этот мужчина никогда не примет наших смешанных отношений. И тут я осознала, почему должна отказаться от Тигра. Ничем хорошим моя любовь не закончится. Наверное, и он в своё время по этой самой причине не хотел со мной встречаться. Я ведь чувствовала, что нравлюсь Мише. "Ты что такая?" спросила Жанна, как только тигр с отцом ушли. "Пусть болтает, что хочет. Твой красавчик не размазня, разберётся и заступится". Значит, не только я слышала пренебрежительные слова генерала Тигиева. "Жан, ты не понимаешь. Это ты не понимаешь. Тигр мужик, а не папенькин сынок. Никому не позволит навязывать ему своё мнение. Я не стала спорить, но подумать было о чём. Мне позвонил Богдан и сказал, что мы можем подняться. Я не хотела, не хотела ещё раз пересечься с Stiegieвым старшим. Богдан, мы на минутку, нам уже ехать надо, придумывала на ходу. Ещё не поднялась в палату, а уже хотела сбежать. Хорошо, согласился он. В палате полно людей. Я чувствую себя неуютно под прожигающим взглядом генерального прокурора. Стараюсь не смотреть на Мишу. Богдан, познакомь нас. Красивая стройная женщина не идёт, а плывёт нам навстречу. Это Маша, моя девушка. Неожиданно для всех заявляет Кортнев. Вот даёт. Одно дело разыгрывать перед студентами в универе влюблённую пару, другое дело обманывать родителей. Хотя я тоже собиралась обмануть Егора. О! Удивляется женщина, изящно округлив губы. Маша, это моя мама, Марина Васильевна, с гордостью заявляет сын. Очень приятно, лепечу я. Меня не смущает данная ситуация, потому что я не девушка Кортнева и замуж за него не собираюсь. Знакомство с родителями парня меня не волнует. Ну и меня представь, сын. Подходит к нам представительный мужчина высокого роста. Он свысока смотрит на меня. Обожаю этот пренебрежительный взгляд. Кортнев просто не знаком с моим отцом. Вот у кого можно поучиться кидать уничтожающие взгляды. Маша, это мой папа, Леонид Игоревич. Я киваю, не могу сказать, что знакомство мне приятно. Поднимаю взгляд на Мишу. На его скулах двигаются желваки. Его родитель усмехается. Я жду, что он скажет какую-нибудь гадость обо мне или моём отце, но он делает вид, что не знает, кто я такая. Хотя как только мужчины останутся наедине, уверена, он откроет отцу Богдана эту страшную тайну. У тебя красивая девушка, сухо произносит отец Кортнева. Пригласи её как-нибудь к нам на ужин. Пригласи, Богдан, поддерживает мужа Марина Васильевна. Хочется познакомиться с твоей девушкой поближе, улыбается мама парня. А мне вот совсем не хочется попасть к ним на ужин. на допрос». Хотя как только генерал Тигиев сообщит, чья я дочь, приглашение своё они заберут. Мы буквально на минуту хотели узнать, как ты себя чувствуешь. Нам ещё нужно успеть на кафедру сдать рефераты куратору, сочиняю на ходу. Мой ещё забрать нужно, я его дома забыла, добавляет подруга. Я рада, что с тобой всё хорошо. Атмосфера напряжённая. В наших с Жанкой словах и действиях происходит какой-то сумбур. Ты поправляйся. Мы к тебе ещё заглянем, если охрана пустит, подмигивает ему Жанна. Я планировал его в Англию отправить учиться, не захотел. Слышу, как Кортнем старший жалуется Тягиевым. А тут же кругом моральные уроды, бандиты. Конечно, рост преступности никак не связан с экономическим кризисом в стране. Крутится на языке, но я себя сдерживаю. Мы пойдём, неуверенно машу Богдану, заставляю себя улыбаться. Наспех прощаюсь и бегом оттуда. Очень надеюсь, что это была первая и последняя встреча с родителями Мажора. Мне они тоже не понравились. Присоединяется подруга. Особенно отец. Не дожидаясь лифта, спускаемся вниз. А у твоего красавчика классный папаша. Сноб, конечно, но сексуальный. Я удивлённо смотрю на подругу. Твой тигр в его возрасте будет так же выглядеть. Сейчас я об этом как-то не думала. А все молодые дурочки будут мечтать заиметь себе такого папика. Меня прошибает ревность. Вот ничего же нет, а я злюсь. Мы уже подходим к машине подруги, когда сзади окликает Миша: "Маша, подожди, я тебя украду ненадолго". "Зачем?" строго спрашиваю. Мы девочки сумасшедшие. Только что с Жанной придумали, что о таком папике все девушки будут мечтать, а я на тигра злюсь. Поговорить надо. Мы с Жанной Она же сейчас со мной живёт. Придумываю отмазку. Выезжайте, у меня дела есть. Я вечером появлюсь. Строго смотрит на меня подруга. Я уступаю. Честно признаться, мне хочется побыть с ним, и это желание сильнее меня. Миша кладёт мне руку на талию и ведёт к автомобилю. Чувствую, как чей-то взгляд жжёт в спину, будто мне горячим лучом светят чуть выше руки тигра. Не оборачиваюсь. Я и так знаю, что этот тягив старший прожигает дыру. Миша. Там твой отец произносит, Маша, когда мы садимся в мой внедорожник и отъезжаем с парковки. Он с водителем. Подвозить его не надо. Я до сих пор зол. Вся эта сцена в палате стоит перед глазами. Я знаю, тихо произносит она и делает вид, что ищет что-то в сумочке. «Пуговка, что тебя беспокоит? несложно догадаться, что она слышала наш с отцом разговор или часть его. Свои чувства я задвигаю на заднюю полку, напоминаю себе, что всё решаемо. Маша ведь не замуж за этого хлыща собралась. Внутренний самец жёстко требует успокоить свою девочку. Ничего. Она обманывает, и это задевает. Не хочется, чтобы между нами были секреты и недоговорённости. Отмечаю, что нужно обговорить этот момент. Но это можно сделать позже. Как ты смотришь на то, чтобы заехать пообедать? Ты же наверняка голодная. Хорошая идея, равнодушно произносит Пуговка. Я звоню в ресторан и заказываю еду. Мы поедем к тебе? Наверное, Маша думала, что я приглашу её в ресторан. В другой раз так и сделаю, но сейчас хочется поговорить в тишине, без свидетелей и чтобы официанты не отвлекали. Ты же не боишься? Мои губы растягиваются в улыбке. Маша, я девять месяцев выдерживал твое ежедневное присутствие рядом. Думаешь, сейчас наброшусь и утащу в постель? Бесспорно, мне хочется это сделать. Закрыться с ней в спальне на весь день, а лучше на месяц, чтобы никто не мешал. Я не замечала, обрывает себя Маша, не договаривает предложение. Она даже не представляет, каких усилий мне стоило сдерживаться. Я жалею, что зря потерял столько времени. Всё равно не смог себя перебороть. Маш, я больше не буду тормозить, но сначала, как ты и просила, стану тебя добиваться. Она кивает, облизывает кончиком языка губы, нервничает. И ещё, предупреди своего друга, выделяю слово, что он не единственный претендент на твоё сердце. Пусть наше соперничество будет открытым. Миша, твой отец не позволит нам быть вместе. Я так удивился, что резко нажал на тормоз, получил несколько продолжительных сигналов в свой адрес от возмущённых водителей, съехав на обочину, развернулся к ней. Маша, ты меня с кем-то перепутала. Я не твой мальчик-попрыгайчик, который сидит на шее у своего влиятельного отца. Я с двадцати лет зарабатываю себе на жизнь и ни от кого не завишу. Решения относительно своей жизни принимаю только я. Мой отец имеет право высказать своё мнение, но прислушиваться я буду только к своим чувствам. Твёрдо произношу каждое слово. Поговка не знает, что я все эти дни ломаю голову, как остаться живым и защитить её не от генерального прокурора, а от лютого. Не хочу зря волновать Машу, поэтому тему её отца не поднимаю. Рано или поздно вопрос всплывёт сам собой. Я не хочу, чтобы из-за меня у тебя возникли проблемы в семье. Я взрослый мальчик, как-нибудь разберусь. Не бери в голову. Люди рожают детей не для того, чтобы они воплотили в жизнь их мечты. У каждого ребёнка есть свои, и хорошо, если родители настолько зрелые, что это понимают. Маша со мной соглашается. Поехали, а то заказ скоро привезут, а нас дома нет. Поехали. Маша улыбается, меня тянет к ней. Но если поцелую мы тут надолго застрянем и пуговка останется голодной. Машин телефон звонит. Я бросаю на неё вопросительный взгляд. Она не лезет в сумку, чтобы его достать. Ревность запускает свои щупальца в сердце. Не хочет при мне говорить с Богданом? Не ответишь. Не хочу сейчас говорить с отцом. Раньше на звонке Лютова стоял другой рингтон. Я автоматически поднимаю взгляд на зеркало заднего вида, сканирую едущие за нами машины. Обычно я внимателен за рулём, но сегодня, когда забирал Машу из больницы, не посмотрел, есть ли за ней слежка. Моё внимание привлекает чёрный полностью тонированный внедорожник. Он держится от нас чуть в стороне. Телефон Пуговки вновь начинает звонить. Спалиться так рано лютому в мои планы не входило. Ответь, Маша, и не лги, скажи, что я тебя домой везу. Если спросит, что ты делаешь в моей машине, Маша сразу всё понимает принимается испуганно озираться Привет пап